Глава 8. Похоже, мои предположения полностью подтверждаются, сказала бабушка, выглядывая из-за моего плеча. И когда она только успела туда переместиться, вот только мы совершенно не знаем о них, сказала Софья, давая понять, что пора уже закончить историю насчёт его возле здания Ниц. Если мы не хотим упустить кукольный уснова, то должны отправляться немедленно, вмешался я. Не хватало ещё тратить сейчас время на рассказы. Слишком рискованно тянуть время. Я полностью согласна с Васей, поддержала меня бабушка. Сперва мы выполним свою работу, а уже потом я вам всё расскажу. Хотя к тому моменту, возможно, это уже и не понадобится. Если здесь замешана ведьма рода Ин, то действительно нужно торопиться. Эта женщина не любит медлить и всегда доводит начатое до конца. Вот теперь ещё бы понять, чего она добивается своими поступками, сказал Довыдов, обводя нас всех взглядом. Тогда решено. Арсений сейчас открывает нам новый портал, захватываем кукольницу и быстро уходим. У члена императорской семьи должна быть очень сильная охрана. К сожалению, в теле марионетки я не смог разглядеть реальную силу встреченных мной людей, с досадой произнёс я. Этого и не требуется. Могу тебя заверить, что императорскую семью охраняют бойцы не слабее той тройки, что сражалась с нами на переправе, совершенно серьёзно сказал Довыдов. Впервые вижу его таким напряжённым. Сейчас он весь сжался, словно тугая пружина, готовая распрямиться в любой момент. Если даже сильнейший владеющий империей начал нервничать то, что должны делать мы. Меня, подождите, раздался Гришин крик откуда-то сверху. Но уже через мгновение он появился рядом с нами, весь помятый и склокоченный, в общем, в своём привычном виде. Во всякий случай перевёл маренетку в автономное стояние, оставив ей немного энергии для того, чтобы не исчез управлять канал. Иллюзия на снайпере держалась просто великолепно, так что за него можно не переживать. Сейчас он будет думать и докладывать, что всё спокойно, даже если ему прямо перед самым носом слон навалит кучу. Ино основной начал передавать информацию из моего разума Арсению. На этот раз это была чёткая картинка: местность заулком, лишённая обзора со стороны построек. Арсений закрыл первый портал и начал открывать второй. Всё это время поглотитель продолжал перекачивать энергию от добывадок к портальщику. Первым пойду я. Только сейчас мне пришла в голову мысль о том, что как только я окажусь по ту сторону портала, Поглотитель перестанет перекачивать энергию, и портал закроется, оставляя нас на вражеской территории. Поэтому сперва я просунул в образовавшийся портал руку с зажатым в ней поглотителем и начал внимательно наблюдать за потоками энергии. А ток, который поглотитель тянул из Довыдова, сейчас уходил в портал, а оттуда выходил уже совершенно другой, тянущийся к Арсению. Всё нормально? Энергия продолжает поступать? спросил я у парня. Сразу после того, как Арсений дал мне положительный ответ, я шагнул в портал. Сейчас главное провернуть всё максимально осторожно и по возможности быстро. Следом за мной начали появляться и другие члены нашего отряда. Софья бы предпочла стоять по ту сторону портала вместе с Арсением, но времени да и желания спорить с ней у меня не было, поэтому она отправилась вместе с остальными. Арсений должен будет держать портал максимум час. Если за это время мы не сможем вернуться, Тому необходимо будет срочно возвращаться в академию и рассказывать всё заново. Сейчас мы могли доверять только ему. Других кандидатур в высших эшелонах власти у нас просто не было. После увиденного в воспоминаниях Инесы я начал презирать Искандэра и Аракчеево. Хотя я и до этого не испытывал к ним тёплых чувств, теперь не хочу с ними даже разговаривать. Кухняница находится в самом большом здании. Начал я водить всех в курс дела. Сейчас весь комплекс находился у нас как на ладони. С возвышения, на котором находился валун, было всё замечательно видно. Вижу минимум 6 снайперов, но не уверен, что это все. Постараюсь вычислить и остальных, сказал Гриша. Всего их 16, ответил ему Инесса. Вот только я не могу пробить заскось их защиту. Слишком долго придётся возиться, а как я понимаю, времени у нас на это нет. Оказывается, и Инесса, может быть весьма полезно. Я бы даже и не подумал, что она способна работать в качестве сенсора. Вот ещё одна очень полезная способность, которая пригодится мне в свободных землях. Сенсорные способности марионеточника сможет опоике только другой, более сильный марионеточник. А подобная возможность в свободных землях практически равна нулю. Нашей целью является только кукольница, начал было говорить я, но меня перебила Софа. На хрена нам сдалась кукольница, если сейчас мы практически точно знаем, То командуй парадом. Давайте захватим марионеточность и всех делов. Я не уверена, что смогу защитить вас от её способностей, ответила Инесса, что вызвала у меня улыбку. Ты не можешь защитить даже саму себя, она начала говорить о нашей защите. Тут же огрызнулась Софа. Даже сейчас она умудряется вести себя подобным мугоразом. Похоже, публичная порка на Красной арене никак на неё не повлияла. Вот же упёртая девка. Зато я смогу Не желая дальше выслушивать их приперительства, сказал я: "Во дворе мы разделимся. Вы пойдёте захватить кукольницу, а я постараюсь разобраться с маренеточницей". "Искречно, но это может быть слишком опасно", сказала бабушка. "Не опаснее, чем сражаться с сильнейшим огневиком империи и с маренеточниками, которые по силам не уступают нулевикам, и ещё куча всего прочего", ответил я ей. На это Валентине Николаевне возразить было нечего. Место неё это сделал грохот, донёсшийся со стороны построек. Все же Гриша настоящий отморозок, в этом я убедился в очередной раз. Пока мы препирались, решая, как поступить, он исчез. Его пропажу я обнаружил слишком поздно, когда крыша самого большого дома взорвалась гулким дымом. "Твою же мать!" непреизвольно вырвалось у меня. Блага иллюзия уже была наложена на всех нас. Это было первое, что я сделал, когда мы вышли из портала. Вот только я не был уверен, что Гриша по-прежнему находится под действием иллюзии. Слишком далеко он сейчас был от нас. Бабушка, всего одного слова хватило, чтобы Валентина Николаевна всё поняла. В мгновение и я уже стою посреди двора, выполненного в виде сада. Как я и собирался сделать, побежал к дому, в котором купалась Инхуа Ин. К этому моменту уже были слышны хлопки выстрелов. Работали снайперы. Вот только в кого они стреляют, было загадкой. На всякий случай постелил несколько мягких щитов. От пули они защитят совершенно точно. На ходу заметил ещё несколько вспышек. Прибыли остальные члены команды. Из-за грешных действий мы вновь рисковали остаться сносом. Вражеский порталист находился рядом с кукольницей, когда я нашёл её. Открыть портал и вновь сбежать для него не составляет никаких проблем. Мои опасения по поводу порталиста оказались не напрасными. Вот только сейчас он спасал не кукольницу, а Инхуа Ин. Я вновь опоздал на секунду. Портал закрылся в тот момент, когда я оказался в доме, распахивая стеклянные двери. На меня смотрели пять пар глаз служанок. Но в их взглядах вместо тераха я увидел ярость и гнев, которые были направлены против меня. С сильнейшим порывом ветра меня вышвырнуло прочь из дома, вламывающуюся начатьшуюся закрываться дверь. Мягкие щиты позволили остаться целым и не порезаться, а разлетевшиеся вдребезги стёкла Но удар от падения они не помогли мне избежать. Воздух выбило из лёгких, но в следующую секунду я уже был на ногах и уворачивался от двойной техники. Каскад молний, охваченных пламенем, прошёлся по тому месту, где я лежал, дробя и оплавляя крупные булыжники, которыми был выложен весь двор. Даже служанки у Уинхуа Инь были настоящими монстрами, но поглотитель в моих руках не оставил им никакой надежды. Как только они остались без энергии, мне потребовалось всего 6 ударов, чтобы разобраться в этой проблеме. Одна из служанок после первого удара не отрубилась, а выхватила из-за пояса небольшой кинжал и, издав оглушительный вопль, бросилась на меня. Даже пришлось активировать усиление, и только после этого я смог её вырубить. Остальные сейчас сражались с охранниками, располагавшимися в доме, до которого я так и не дошёл, будучи в теле Галицына. К этому моменту потянулась уже вся охрана поместья. Вокруг нас начинала зарождаться совместная техника нескольких десятков низкоранговых водиющих. Одним ударом они хотели покончить со всеми разом. Видимо, уже получили сигнал, что их госпожа была в безопасности. С этой техникой я должен справиться. Только нужно дождаться, когда они закончат. Сейчас имелся слишком большой риск, что техника может сдетонировать, если я попытаюсь остановить её. Во всякий случай начал потихоньку тянуть энергию из окружающего пространства, готовясь к мощнейшему удару. Если откачать сейчас её всю, то я оставлю беззащитными и своих, обросившейся на меня служанку, явно дала понять, что защитники поместья, или как это называется, будут сражаться до последнего. Как только я подошёл к двери центрального дома, оттуда вылетел Гриша, сбивая меня с ног и утаскивая следом за собой. Этот Боров умудрился приземлиться прямо на меня. Но лежал он недолго, его снесло с меня очередным ударом кукольницы. Я даже сперва не поверил, что это сделала именно она, но когда она остановилась на мгновение, замерв над телом Гриши, пытающегося подняться на ноги, я вновь увидел знакомые черты лица. Женщина двигалась просто с невероятной скоростью, будто взяла Гришу, словно он был не нулевиком, а только начавшим своё обучение мальчишкой. Кукольница нанесла ему ещё несколько ударов, и в этот момент на нас обрушилась создаваемая охранниками техника теперь моё внимание было полностью приковано к ней поглотитель засиял и начал поглощать невероятное буйство стихий которое должно было стереть нас с лица земли вместе с поместьем как только я справился со своей задачей то увидел что софа, мистислав родионович и валентина николаевна уже начали заниматься охранниками обрушившими на нас эту технику с находившимися в поместье охранниками они уже разобрались Значит, мне не нужно будет оглягаться ещё и на них. Можно полностью сосредоточиться на кукуннице, которая продолжала избивать Гришу. Тренирование усиления заняло своё место, и я бросился ему на помощь, которая пришлась Грише очень в стати. Сейчас он лежал с окровавленной головой и пытался подняться, но кукунница не давала ему этого сделать, осыпая ударами со всех сторон. Почему Гриша не облачился в свою броню? Если бы он это сделал, то сомневаюсь, что удары кукольницы смогли бы причинить ему хоть какой-то вред. Лишь краем глаза я заметил белёсую дымку, что сейчас окружала тело Чернышова, когда оказался между ним и кукольницей, отражая её очередной удар. Что может означать эта дымка? Она совершенно точно причиняет грехи вред, и теперь я уже сомневаюсь, кто все эти повреждения делал рук сбившейся женщины. Но думать над этим буду после того, как разберусь с этой бешеной бабой. в защите Гришу я стал для неё новой мишенью. драться она не умела плохо совсем, но с её скоростью и силой этого и не требовалось. Даже под тройным усилением я не успевал за движениями кукольницы, получая удар за ударом. Поглотитель мне не помог, да применять на ней псионические техники было слишком опасно. Я не знал, как отреагирует на это её мозг, если она сейчас управляет хоть одной марионеткой, то вполне возможно, что она просто не выдержит. Атроптом совершенно было не нужен. думая, что предпринять, я ошёл в глухую оборону, внимательно наблюдая за кукольницей во всех возможных диапазонах. Кия я уловил практически сразу, но это никак мне не помогло. Кукольница была слишком быстрой. Её сила была совершенно точно получена не благодаря какой-то энергетической технике. Попробовал использовать хроностазис, но и он сплоховал, не замедлив мою противницу ни на секунду. Но зато благодаря синке я смог кое-что разглядеть. Кровь Каждая капля крови в организме кукольницы ослепительно сияла. Что-то в этом сиянии мне было дико знакомо, но что именно я никак не мог понять, получая удар за ударом. Понимание пришло только после того, как, пропустив очередной удар, я не удержался на ногах и упал, напоровшись рукой на что-то острое. Тут же побежавшая из раны кровь выглядела совершенно так же, как и у кукольницы, вот только ей не хватало сияния.